«Пап, смотри, что мы с дедом в гараже сделали». С того дня, когда сын оказался рядом, с Марком произошли такие перемены, что Верняковский только и делал, что мысленно костерил себя. Почему не признался во всем раньше? Почему не забрал Марка, пусть даже и на условиях светы? Хотя он знал ответ на этот вопрос. Это было равносильно тому, чтобы потерять настолько же ценное любимого человека. Он все думал, что сможет как-то компенсировать Марку свое редкое присутствие, но сыну были нужны не игрушки или, скажем, походы в кафе. Ему нужно было ощущение земли под ногами, а не бесконечная карусель, в которой он был самым уязвимым звеном. Что сделали? Улыбнулся, увидев, как Марк прячет за спиной скворечник, который виден со всех сторон. Вот, домик для птичек, скоро осень, Дед сказал, что им нужно будет где-то жить. Сын нахмурился, как будто в воспоминаниях мелькнуло что-то нехорошее, но выражение лица Марка тут же смягчилось. — Я пойду бабушке покажу. Она сегодня повидленные пироги печь будет. Он умчался, а Верняковский тяжело опустился на в прихожий стул. — Ну, — потребовал ответа отец, выходя из ванной и вытирая руки о полотенце. Сказала, что ничего официально оформлять не согласна. Понятное дело, тогда алименты и квартиры уплывут. Это еще не все. Даня сделал глубокий вдох. Когда ехал домой, о многом успел передумать. И раз за разом приходилось напоминать себе, что сейчас для него главным станет вопрос того, чтобы узаконить проживание с ним Марка. Потому что мысли были о Соне. О том, что может сделать, чтобы только она не исчезла из его жизни. О том, каким дебилом был, когда со злостью поимел незнакомую девку. Продолжай, — подогнал его отец. Алименты я платил не по суду, расписок не брал. Света намекнула, что может стребовать их сейчас. Скотина! Верниковский невесело хмыкнул. Он и перед отцом был виноват, когда просил его дать в долг, чтобы покрыть убытки за сгоревший дом. Но и это еще не все. Она пригрозила, что выставит меня похитителем, если я начну предпринимать какие-то шаги. Подам в суд, например. Так она сама тебе Марко привела. Возмущению в голосе отца не было предела, и Даня бы разделил его, если бы не одно «но». Не мне, а Соня. Наверное, понимает, что втягивать жену я в эти разборки не буду. Ну или она сама меня пошлет куда подальше, случись что. Отец перекинул полотенце через плечо, опёрся плечом на стену. Соня согласится свидетельствовать, если понадобится. Она девочка с сердцем. Нет, у нас и так полное дерьмо в отношениях сейчас. Да и нет их отношений этих. Верниковский поднялся на ноги и взглянул на отца. Я всё равно с адвокатом знакомым поговорю. Может, что выяснить удастся. Обскажу ему всё как есть, пусть скажет, что можно сделать сказал папа после паузы. Данил кивнул. Ни мысли о чем-либо, ни сил на это все не осталось. Главное, что Марк сейчас был с ним. Только вот как теперь убедить себя, что цена, которую он за это заплатил, не была непомерной?